Глава 9. Письмо Матвея Ильича, извещавшее Аду Федоровну о том, что Анна проведет у нее лет, пришло по Путина в теплый апрельский день. Старушка, сильно отреклевшая после отъезда своей милой внучки, сидела на крылечке своего домика и грелась на весеннем солнце, когда крестьянин, ездивший по своим делам в город, привез ей письмо. Если бы радость убивала людей, то, наверное, Анна Федоровна не встала бы с места, прочтя немногословное послание своего зятя. Слезы заструились по ее мощи, стынщикам. Она несколько раз перечитывала драгоценное письмецо. Она прижимала его к груди, как будто боясь, что оно улетит. И с ним вместе исчезнет и обещанная радость. Она кажется даже... Поцеловала его, когда первые минуты волнения миновали, она прежде всего поспешила поделиться радостью со своим неизменным другом Матрёной. — Матрёнушка, голубушка! — сказала она нетвёрдыми шагами, подходя к открытому окну кухни и облокачиваясь на подоконник, около которого... Матрена стряпала незатейливый обед двух старушек. «Грешные мы с тобой люди! Бронили Матвей Ильича, злодеем его своим называли, а он, знаешь ли, счастье какое нам посылает, а Нюту к нам отпускает на целое лето, благодетель мой!» Снова слезы полились из глаз Анны Федоровны. Радостные, счастливые слезы. Славьте Господи, произнесла набожно крестнязь Матрёна. — Хоть умрешь спокойно, как еще раз поглядишь на нее, на нашу голубушку. А скоро приедет она, как он пишет-то, да пишет в мае. Анна Федоровна снова перечитала письмо. Вот жаль только, что не говори в начале или конце. Горе в начале, так значит, на будущей неделе. А может, в конце, тогда не скоро, ведь май-то месяц длинный, тридцать один день. И лицо старушки затуманилось. Ну, много ждали, тридцать деньков подождем, утешала ее Матрена. Ведь надо все приготовить для дорогой гости. Не увидим, как в хлопотах время пройдет. А все лучше бы вначале, вздохнула Анна Федоровна. Шутка ли? Ждать целый месяц. Матрена была права, говоря, что приезд Анны наделает немало хлопот и ей и Анне Федоровне. Домик, в котором они жили, состоял из двух комнат и кухни. после отъезда внучки. Анна Федоровна стала проводить все дни в кухне, смотреной, а через несколько времени перенесла туда и свою кровать. Тоскливо ей было сидеть одной в комнатах, не оживлявшихся любимым детским голоском. Да и прихварывать она начала частенько. Спокойнее и безопаснее, казалось ей, не разлучаться ни днем, ни ночью с подругой всей своей жизни. Кухня была достаточно просторная, чтобы служить обеим старушкам, и спальней, и столовой, а кости, навещавшие их, не требовали для приема особой гостиной. Это были крестьяне, и в особенности крестьянки деревни, находившие после своих грязных темных изб помещения Анны Федоровны роскошным. В богато убранной гостиной они, вероятно, не сидели бы так смело и непринужденно, как в этой кухне, с нештукатуренными стенами и некрашенным полом. Они не говорили бы так свободно и откровенно все свои своих делах, о все своих скорбях, печалях и заботах. Анна Федоровна мало чем могла помочь своим бедным соседям, но жизнь, полное самоотвержения и горе, научил ее сочувствовать всякому страданию ближнего, научила ее находить слова утешения и отрады для всякого наболевшего сердца. А если нужен был какой-нибудь практический совет, как избыть беду, отвратить грозившую опасность или уладить запутанное дело, на сцену являлась матрена. Крестьяне давно оценили ее здравый смысл и нередко Одного ее слова довольно было для решения их ссор и недоумений. Так тихо, мирно жили старушки в своей кухне, сами не сознавая той пользы, какую приносили окружающим, и часто со слезами вспоминали те счастливые времена, когда вся жизнь их была отдана заботам о двух существах, покинувших их. Обе они так привыкли в своей скудной обстановке, что не желали никакого улучшения ее и даже по нескольку месяцев не заглядывали в отделенные от них с комнаты домика. Садик, о котором Анна Федоровна так заботилась прежде, чтобы Анечка могла побегать и поиграть на ее глазах около дома, да и цветочками позабавилась, почти совсем засох. — А что нам, старухом цветы? — говорила Матрена. Да и кто их будет сажать? Нам с вами, сударыня, не под силу рыться в земле, а просить кого-нибудь из деревенских, так у них своей работы полны руки. Нечего их глупостями занимать. Анна Федоровна соглашалась со справедливостью этих слов. Цветничок глох, дорожки зарастали травою. И только узенькая тропиночка, протоптанная крестьянскими лаптями, вела от калитки с садика к крыльцу домика. Но то, что годилось для неприхотливых старух, не могло понравиться молоденькой девушке, насмотревшейся разных петербургских чудес. Крестьяне соседи рады были служить бабушке, как все они от мала до велика называли Анну Федоровну, рады были доставить удовольствие. Маленькой Анечки, которую одни из них нячили на руках, другие часто вспоминали, как веселую подругу игр. В домике началась работа. Полы, окна и двери обеих комнат были вымыты самым тщательным образом. На окнах навежены белые кисейные занавески, несколько лет покоившие в сундуке бабушки, и наставленные горшки герани, рост. Подарок жены священника. Вся мебель вычищена, выколочена, заштопана и подклеена. Вместо маленькой детской кроватки поставленная и убрана белым нарядным покрывалом кровать Анны Федоровны. Для старушки же устроена постель на двух поставленных вместе деревянных скамейках. и э вы что же! В комнатах спать будете? спросила Матрена, видя, что кухня опять отдается в ее исключительное распоряжение. Конечно, в комнате, хоть для нее, хоть голубушки, отвечала Анна Федоровна. Ведь жутко ли? Почти пять лет я ее не видала. Да и приедет она ненадолго. Всего на одно лет. Я и наглядеться на нее не успею. Как же мне спать-то далеко от нее? А может, ей это не понравится, заметила Матрена. Ведь она уж теперь не такой ребенок, как была. Поди совсем большая барышня. Что это ты, Матрена, говоришь? улыбнулась Анна Федоровна. Чтобы. Моей Анечке не понравилось, что я подле нее, что она зверем каким стала, что ли. Ну, подросла, конечно, теперь на коленке не вскочит, не скажет. Поноси, няня, а для меня она все еще ребенок. Да теперь, как постарше, стал, так, пожалуй, еще больше прежнего, оценит ласку до да любовь. Садик благодаря стараниям двух работников, принял свой прежний вид, даже стал еще красивее, так как арендатор, которому Матвей Ильич сдал всю свою землю, за исключением небольшого участка, окружавшего домика Анны Федоровны, подарил старушке несколько кустов георгин, пионов и резиды. В первых числах мая все было готово для приема дорогой гости. Началось томительное ожидание. Все, что можно было сделать для Ани, было сделано, а никакое другое дело не шло на ум старушкам. «Неужели она и вправду приедет? Только в конце месяца!» — вздыхала Анна Федоровна. «Ведь до конца-то осталось еще больше двадцати дней!» «Ну, сударыня!» — объявляла, просыпаясь утром Матрёна. — Приедет сегодня наша гость желанная. Победи мое слово. Я видела во сне, что вся сирень цвета. Это уж беспременно к радости. Надо бы нас печь лепёшку с врагом. В дороге покушает голубка. Она ведь любит лепешки. Анна Федоровна с надеждой глядела на дорогу. Матрёна пекла лепешки но день проходил за днем, лепешки черствели, а Анна все не приезжала. «Эх, Матвей Ильич, Матвей Ильич, грустно покачивая головой, говорила Анна Федоровна. «И чтобы ему хоть поточнее определить, какой день выйдет, видно, никогда никого не ждал, ни о ком» не томилось сердце его наконец в один из последних дней мая месяца когда дорожки садика начали уже понемногу снова зарастать травой а полкомнат утратил часть своей чистоты на дороге показалась небольшая дорожная коляска анна Федоровна легла немножко отдохнуть после обеда смотрютре наряаласьсидя окна и очнулась только при скуке подъехавшего — Матушка моя, ведь, кажись, приехала! Анна Федоровна, вставайте! Приехала! И от волнения она растерялась до того, что стояла неподвижно на месте, не спеша даже навстречу приехавшей. — Приехала! Кто? Анечка! Приехала! — скричала Анна Федоровна. Она вскочила с постели, как была в одних чулках без чепчика и побежала к двери. Аня между тем вышла из коляски и по знакомой дорожке садика направилась к дому в сопровождении горничной приехавшей с нею. Анна Федоровна встретила ее прежде, чем та дошла до крыльца. «Анечка, радость моя!» закричала она, протягивая к ней руки, и вдруг Остановилась в недоумении. — Господи, да что же это такое? — Разве это Анечка? — прошептала она побледневшими губами. — Конечно, я бабушка, — сказала Анна, подходя к ней и целуя ее. — Неужели я так переменилась, что меня и узнать нельзя? С тайной радостью прибавила она. — Переменилась, родная! Страсть как переменилась! — говорила Анна Федоровна с ног до головы, осматривая свою внучку. — И выросла. Кажись, меня переросла. Да и лицом как будто другая стала. — А как же? Бабушку-старугу по-прежнему не любишь. Вот что скажи. — Как же не любить? Конечно, люблю! И Анна снова поцеловала старушку. Поцелуй этот был не так нежен и крепок, как желала Анна Федоровна. Крошка Аня гораздо горячее целовала в былые годы свою бабеньку, но старушка и тем была довольна. Она привлекла к себе девушку. Она покрывала поцелуями ее лоб, глаза, щеки, губы. Казалось, она хотела сразу вознаградить себя за все годы разлуки. Анна давно отвыкла от подобных глаз. Они, вероятно, тронули бы ее, если бы ее не смущала мысль о постороннем свидетеле. Ее горничная стояла сзади нее с акпояжем в руках и осматривалась кругом с несколько насмешливой улыбкой. Анна уловила эту улыбку и постаралась освободиться от объятий старушки пойдемте скорее в комнаты бабушка предложила она вон Софья не знает куда деть мои вещи где же матрена пусть бы она ей показала матреона стояла на крыльце и все время не спускала глаз с бывшей своей питомницы. она так же как и Анна федоровна Сразу заметила перемену в ней, в ее уме также мелькнула мысль, точно не наша Анечка. Но когда она услыхала, что Анна назвала ее не няней, а Матреной, что-то как будто кольнуло ее в сердце. Анна Федоровна, держа за руку свою внучку, подошла к крыльцу. Матрена, что ж ты не здороваешься с Анечкой? «С ума сошла от радости, старая!» Плача и смеясь в одно и то же время, проговорила Анна Федоровна. Матрена сделала шаг к девочке. Анна небрежно поцеловала ее в щеку. «Здравствуй!» «Здравствуй, Матренушка!» Сказала она. «Пожалуйста, проведи горничную в мою комнату. Покажи, куда поставить мои чемоданы». Вон кучер несет маленькие, надобно, чтобы кто-нибудь помог ему поднять большие. — Не беспокойся, голубчик, все снесут. Пойдем в комнату. Ты, я думаю, устала с дороги, — сказала Анна Федоровна, которой хотелось, чтобы в эти первые минуты свидания милая внучка ни на кого не смотрела, ни о чем не думала, кроме ее одной. Они вошли в комнаты. Анна скинула пальто, шляпку и перчатки, подошла к маленькому зеркальцу, укрывавшему одну из стен, тщательно пригладила свои волосы, поправила несколько смявшийся воротничок и огляделась кругом. — Какая маленькая и низенькая комнатка! Разве нельзя было очистить для нас несколько комнат большого дома, бабушка? — спросила она. — Нет, голубчик, большого дома уж нет. В прошлом году он начал обвариваться, так арендатор велел разобрать его, — отвечала Анна Федоровна, не спускавшая глаз внучки, как будто стараясь в чертах этой стройной, красивой, нарядной девочки узнать свою нежно любимую маленькую толстушку. — Я думаю, здесь очень тушно. Со вздохом заметила Анна. — Не, не душно. — И тебе прежде не было душно, дружочек. Ты помнишь ли, как здесь со мной жила? Ласковым голосом сказала Анна Федоровна. — Конечно, помню, бабушка. Я помню, как я тогда была глупа, как я не хотел носить ни перчаток, ни платьев, как часто даже снимала башмаки и чулки. Эти воспоминания, к которым Анна относилась с презрением, были полны прелести для ее бабушки. «А помнишь ли ты?» Начала она рассказывать какое-то происшествие из времени первого детства Анны. Происшествие очень маловажное само по себе, но для нее драгоценное, как все имевшее отношение к ее любимице. Оказалось, что Анна забыла это происшествие. Но с удовольствием слушала рассказ. А там за одним рассказом явился другое, когда через несколько минут Матрена вошла в комнату, она увидела, что бабушка и внучка сидят рядом на диване в дружеской беседе. Анна весело смеется, а бабушка смотрит на нее с любовью и радостью. Лицо Матрены было нахмурено и озабочено. — Я, прав не знаю, сударыня, — обратилась она к Анне Федоровне. — Куды мы поместим эту петербургскую горничную? Она не хочет жить со мной в кухне? Анна Федоровна слегка поморщилась. — И зачем ты привезла ее с собой? С легким упреком обратилась она к внучке. Точно мы с мадренушкой не могли бы услужить тебе. — Конечно, нет, бабушка. — весело вскричала Анна. — Разве можно без горничной? — Не беспокойся, Матрёнушка, я поговорю с Софьей. Она должна жить, где я ей прикажу. Матрена еще раз окинула пристальным взглядом девочку и тяжело вздохнула. Если бы даже в наружности Анны не произошло никакой перемены, эти слова, тот тон, каким они были сказаны, Ясно показали бы ей, что перед нею стоит не ее прежняя Анечка. Анна Федоровна захлопотала, как бы поскорее чем-нибудь угостить дорогую гостю, проголодавшуюся в дороге. Матрена поспешила поставить на стол все те нераскошные запасы, какие находились в их распоряжении. К рынку холодного молока, кусок сливочного масла, несколько яиц. Свежий, только что испеченный хлеб, и, наконец, лепешка с творогом. Анна всего покушала понемногу, только от лепешки отказалась, заметив, что это слишком тяжело. А ты ведь бывала, как любила эти лепешки, несколько печально заметила Анна Федоровна. Матренушка нарочно испекла к твоему приезду. Думала, угодить тебе. — Благодарю тебя, матрёнушка! — приветливо обратилась Анна к старой няне. — Только я уж отвыкла от прежней пищи. Я тебя попрошу накормить Софью, а потом прислать ее ко мне. Мне хочется поскорее разобрать свои вещи да переодеться. Противно ходить в таком грязном, смятом платье. Обе старушки с удивлением оглядели наряд ряд девочек, ее шерстяное синее платье, отделанное черным бархатом и украшенное несколькими рядами оборочек. Казалось им даже слишком богатым для деревни, а она им недовольна. Удивление их еще более увеличилось, когда Софья начала под надзором и по указаниям барышни разбирать ее чемоданы развеживать и расставлять все заключавшиеся в них вещи. Маленькая комната, которая должна была, по мнению Анны Федоровны, служить спальнею и ей, ее внучки, едва могла вместить все эти вещи. Постель старушке пришлось опять вынести на кухню, а на место ее Анна поставила стол который должен был заменить ей туалет. Софья покрыла его белым кисейным чехлом на розовой подкладке, поставила на нем зеркало и разместила множество баночек, скряночек, щеточек, гребенок, гребеночек и коробочек. За неимением большого платяного шкафа целая стена комнаты была убита гвоздями и завишена простынями, под которыми скрывались платья и юбки, кофточки и пальто Анны. Анна Федоровна перенесла свое белье в матрёнин сундук и уступила свой комод девочке, которая сверху донизу наполнила его бельем и мелкими вещицами. На столике у окна были расставлены изящные принадлежности письма на комоде принадлежности для рисования. Книги пришлось разместить в другой комнате и занятиями шкафчик, в котором Анна Федоровна хратила некоторые свои драгоценности. Две чашки из сервиза, полученные ею приданные, стакан, из которого муж ее пил чай в последний раз перед смертью, фарфоровую собачку, которую любила играть в детстве Сашечка, серебряную гримушку присланную Матвеем Ильичем в подарок крошке Ани и тому подобное. Для помещения Софьи была очищена и прибрана комната на чердаке, до сих пор стоявшая без употребления. Через несколько часов весь домик как будто преобразился. Обыкновенно в кухне после двух часов печка была погашена, все вымыто и приведено в порядок, и старушке, Мирно сидели в тихой беседе у окна. Теперь же в шесть часов там еще пылал сильный огонь. Матрена готовила ужин, так как Анна объявила, что для нее необходима какая-нибудь мясная пища. Софья гладила вещи барышни, смявшиеся в чемодане, и ворчала на эту трущопу, где нельзя достать даже порядочного утюга. На столах гостиной появились книги, рабочие ящики, альбомы, и скромная спальня Анны Федоровны совершенно преобразилась. Весть о приезде Анны быстро разнеслась по деревне. Крестьянам, так хорошо знавшим ее прежде, интересно было поглядеть, какой вернулась она к ним. Деревенские мальчики и девочки с утра стали забегать в садик, заглядывать в окна, проникали даже все нее комнаты. Но Анна, занятая уборкой своих вещей, не обращала на них внимания. К вечеру и взрослые не могли преодолеть любопытство. У калитки садика появилась толпа женщин, отчасти бывших подруг Анны. — Смотри-ка, Анечка, — сказала Анна Федоровна, указывая на них девочки, — наши соседки идут повидаться с тобой. Вон Стеша, а вот и Таня. Узнаешь ли ты их? Анна неохотно поднялась со своего места и стала в дверях гостиной, ясно желая показать незваным гостям, что им нечего идти дальше синей. крестьянки вошли в сени Они поклонились незнакомой барышне. — А где же Анечка-то? — Вы пришли ее посмотреть, — сказала одна из них направляясь к дверям комнаты. — Это я и есть! — с несколько презрительной усмешкой отвечала Анна. — Только теперь я уж не Анечка. Вы видите, что я в эти годы довольно выросла и переменилась. — А признать можно, как поближе посмотришь! — добродушно заметила Стеша. — А что, ты узнала ли нас? — Нет, по правде сказать... Совсем не узнала. Ведь я была очень-очень маленькая, когда уехала отсюда. Где же мне кого-нибудь помнить? — Конечно, где же помнить? — согласилась одна из крестьянок. Пришедшие чувствовали неловкость. До сих пор все двери домика были гостеприимно открыты для них. Их принимали не как низших подвластных, а как добрых соседей и друзей. Теперь же вновь приезжая барышня гордо стоит перед ними и даже не впускает их в комнату. Она сама почувствовала неудобство всей этой сцены и поспешила прекратить ее. — Благодарю вас за то, что пришли повидаться со мной, — проговорила она с милостивым наклонением головы. — В другой раз мы с вами подольше поговорим, а теперь я устала с дороги и мне хочется провести вечер с бабушкой. Крестьянки молча поклонились и, не говоря ни слова, вышли вон. — Что же это значит, Анечка? — скричала Анна Федоровна, видя, как мучка ее одна возвращается в комнату. — Куда же они ушли? — Домой, бабушка, — спокойно отвечала девочка. — Я думаю, нам... Первый вечер лучше провести без гостей. А от таких гостей я уж совсем отвыкла, правда, не знаю даже, что делать с ними. — Странное дело, Матрёнушка! — говорила в этот вечер Анна Федоровна, укладывая спать на свое старое место подле Матрены. Ждала я, ждала приезда Анечки, думала уж... Такая радость будет, а вот она приехала, радость, правда, на душе. А все что-то не так. Матрена ничего не отвечала. По ее сморщенным бровям и сжатым губам видно было, что она догадывается, что именно не так. Но ей не хотелось огорчать старого друга своими грустными догадками.